рабочие. Ниже мелкой буржуазии располагалась огромная масса тех, кто жил в постоянной нужде. Во времена, когда Нидерланды считались самой богатой страной Европы, на чернь не приходилось никакой доли национального капитала. Хотя экономическое развитие породило новые группы и обособило интересы этих групп, пролетариат по-прежнему отличался тем, что его не коснулось пуританство буржуазных нравов. При этом рабочие, слуги, простой народ с грошовым заработком поражали иностранцев своим добродушием. Но при этом простой народ был жаден до наживы. Возможность немедленной выгоды взбудораживала целый квартал. трактирщики кучера, привратники, торговцы в разнос пытались содрать с незнакомого клиента по максимуму, невзирая на расценки. Иностранцы были вынуждены защищаться от вымогательств. Хотя подобные нравы были свойственны всей Европе, нидерландцы выглядели просто влюбленными в деньги. Даже их скромность казалась следствием все той же скупости. Ко всему прочему, нидерландцы любили подраться. У богачей дуэли, запрещенные законом, случались редко. В эти игры играли лишь офицеры да студенты. Зато крестьяне, рабочие и моряки дрались отчаянно и обычно из-за пустяка. Нередко драка переходила в поножовщину. Полиция закрывала на все это глаза, а судьи проявляли снисходительность. Жилищный кризис, свойственный городам, на протяжении всего золотого века острее всего чувствовался в рабочей среде. В 1638 году из 20 тысяч работников текстильных мануфактур Лейдена большая часть проживала в халупах, единственным предметом обстановки которых был соломенный тюфяк. Плотник из Зандома -за Гэррит Кист, которого почтил своим посещением Петр Великий, ютился с семьей в одной комнатушке. Часы работы в большинстве цехов определяли уставы гильдий. Только городские суды имели право менять режим, но этому предшествовали длительные процедуры. Отсюда вытекала стабильность рамок существования, которую могла нарушить только безработица. Правда, в некоторых отраслях порядок нарушали внешние причины. В транспортной промышленности и судостроении, связанных с торговлей при малейшем замедлении перевозок, сворачивалась деятельность и увольнялся персонал. На фабриках, использовавших силу мельниц, рабочий день при благоприятном ветре затягивался сверх норм. Старые ремесла, за несколько лет перешедшие в провинции Голландии в разряд промышленности, например, текстиль, не подпадали под законодательство корпораций. Всплеск активности на мануфактурах Лейдена вызвал в этом городе концентрацию рабочего класса. В 17 веке Лейден был вторым по величине индустриальным городом в Европе после Леона. Приток беженцев позволил заменить традиционно женский труд на мужской и поддерживать заработную плату на самом низком уровне. Затем на работу снова стали принимать женщин, но уже за нищенское жалование переиначив положение устава гильдий об ученичестве, на фабрике начали набирать детей. Эксплуатация последних, иногда брошенных в цех с 6 лет, уже к 1620 году обретает тот бесстыдный характер, который она впоследствии примет в Англии на заре эры машин. Уже в 1597 году вышел декрет, направленный против промышленников, которые доводили детей до состояния полурабов под предлогом ученичества. Учениками брали детей рабочих, что делало положение последних безвыходным. Вербовщики подбирали на дорогах беспризорников. Некоторые из них забирались сюда из Фрисландии, Фландрии и Германии. Сирот из государственных приютов сдавали в аренду на производство, где они получали гроши. Муниципальные власти, не осмеливаясь пресечь подобную практику, все же пытались ограничить ее. С 1641 года в Лейдене существовала инспекция труда, контролирующая применение детской рабочей силы. В 1646 году рабочий день для детей был ограничен 14 часами. Удел взрослых рабочих был столь же незавидным. Условия труда в ходе века ухудшались. Голландец, утверждал Кольбер, выполняет за день работы больше, чем француз за неделю. Трудовой задор, свойственный нидерландским рабочим, обеспечивал в сочетании с плотным графиком высокую производительность, которой так завидовал министр Людовика XVI. Количество часов работы в день и рабочих дней в году со временем реформации возросло. Заметно сказалась отмена праздничных дней, установленных католической церковью. Воскресный отдых также более не был гарантирован. Вместе с тем... Говорить о рабочем вопросе или социальной проблеме в Нидерландах золотого века не приходилось, поскольку никто, похоже, не считал положение несправедливым. Социальная политика муниципалитетов ограничивалась, как мы это увидим в следующей главе, организацией благотворительных учреждений. Социальные потрясения, охватившие Нидерланды в 17 веке, отличаются разрозненностью и отсутствием организованного движения. При этом демонстрации, забастовки, стычки происходили чаще в цехах корпораций, нежели на крупных мануфактурах. Инциденты такого рода происходили время от времени в крупных городах, правда, без последствий. В 1629 году вступление Швеции в 30-летнюю войну отрезало Нидерланды от польской пшеницы, что вызвало подорожание хлеба. В Лейдене, Толпа бедноты разгромила и разворовала булочную. Муниципалитет ввел в дело полицию, схватившую трех зачинщиков, которые подверглись наказанию кнутом. И спокойствие тут же восстановилось. Рабочие движения, проявлявшиеся в ходе века, были вызваны чисто экономическими требованиями. Мастера гильдий, магистраты пускали в ход средства подавления. Тюрьму штрафы или даже высылку в деревню, что в перенаселенной стране могло обречь на голод. Ставкой в этой борьбе являлся не столько уровень жизни, сколько экономическая монополия нескольких крупных капиталистов, стремившихся любой ценой поддерживать общественный порядок. С начала века применение предпринимателям оружия против собственных рабочих считалось чуть ли не его законным правом. Только смута 1618 и беспорядки 1672 -го годов, приведшие к убийству братьев Вит, чернь протащила тела через весь город и вздернула их на виселице, имели политическое значение.